Глава 34. Всё же выспецы, как следует, не получилось. Всю ночь светили факелы, и смрадный воздух темницы сотрясала раздражённая солдатская ругань. Несколько измождённых слуг, понукаемых стражниками, таскали из подклеток бочки с нечистотами. Судя по тому, что зловонные посудины довольно быстро возвращались на место, опорожняли их где-то неподалёку, скорее всего, прямо со стен. Под скалы но не исключено, и об этом ворочающийся под грязным тюремным одеялом дипольт думал не без злорадства. вовсе не исключено, что задержимые бочек уносят в пресловутые мастертории лебиуса. в самом деле, мало ли что может понадобиться чёрному колдуну для магиерских изысканий, мало ли какая мерзость может твориться в его котлах. и под утро снова не было покоя. Ещё до рассвета тюремная стража пришла за тем, что точно, вне всякого сомнения, отправится в могилобор залы за трупами. На этот раз по подземелью прыграл Михаил с опогами целый отряд. Темницу обходили доброе дюжина вооружённых до зубов латников и полдесятка факельщиков. Этих нечум не просили, и рук из клеток к ним не тянули. Этих, похоже, здесь боялись больше, чем других. Стражники отогнав узников криками, копьями, алебардами и огнём от дверей клеток, отпирали засовы и входили внутрь. Свет факелов позволял видеть, что происходит в камерах. Измождённые, павшие духом пленники не противились страже, выполняя приказания тюремщиков, обитатели клеток отходили и отползали к дальним углам и стенам, покорно ждали там. Навалившись друг на друга, уткнувшись лицами в каменную кладку, решеток, в протирешету так, спины впереди стоящих, лежащих, замириев, отцепинев, разговаривать и оглядываться запрещалось. Пока стражники вытаскивали из клеток трупы, живые ещё узники молчали и не двигались. Умерших доставали не сразу, каждого сначала проверяли огнём, не притворяется ли, не задумал ли сбежать. Подземелье её отчётливо патянуло запахом палёной плоти, и, видимо, сторожа разрешалось в определённых пределах портить марграфскую собственность. Только когда тюремщики выходили, когда лязгал замок и в замучной скважине проворачивался ключ, и лишь тогда оцепеневшая человеческая масса в клетке облегчённо вздыхала, оживала, шевелилась, распадалась и расползалась по тесному пространству камеры. У двери камер открывались и закрывались трижды. Но стражники выволокли аж четыре трупа. В одной из клеток погибли сразу двое. Тела пока бросали в проходе между камерами. Диполь выглядывался в коридор, где грохотали решётчатые двери, и где начиналась свобода. Фальзграф уже начал сожалеть, что его бросили в одиночку, а не в общую камеру. Там всё же дверь открывается иногда, редко. Однако же открывается, а значит, там есть шанс. Какой ни какой, но всё же есть. Конечно, притвориться мёртвым удастся едва ли. Зато, если говорить о сокамерниками, хотя вряд ли с такими договоришься. Ну, тогда самому на пс пока дверь клетки распахнута настишь, вырваться, прорваться, попытаться, а, впрочем, пустая затея. С таким количеством вооружённых тюремщиков не справиться, даже если всей камерой. Как справиться, если у одних алебарды, копья, мечи и горящие факелы, а у других только цепи, кандалы, да колодки на ногах. Факельные огни приблизились. Дипольт невольно прикрыл глаза, отов익ши от яркого света. Стражники остановились. Напротив. За ним, что ли? Так он вроде живой, пока Он вот именно пока. Дело-то поправимое, быстро поправимое. Нюш, то чернокнижник решил покончить с ценным заложником. К двери, мордой в стену. Молчать! Глухо и отрывисто приказал начальник стражи. Хмурый, бородатый детина со шрамом на левой щеке, на голове шлем-салат с потугнитой стальной плумаской визора, в одной руке факел, в другой короткий обнажённый меч. Дипольт не шевельнулся. Выполнять приказы он не собирался. Много чести будет ублюдкам. Зато рядом послышалась торопливая возня. Скрижтнул кулидж в замучной скважине. В четвёртый раз лязгнул открывающийся замок. Только это был не замок одиночной клетки Гинского фальцграфа. У соседей слева лязгнула: "Ах, да, конечно, там ведь тоже труп. Сипаты Дипльд поднял веки. Свет уже не резал глаза. Можно смотреть. Обитатели соседней камеры тоже сгрудились тесной кучкой под дальней стеной, умолкли, притихли. На небольшом свободном пятачке перед дверью осталось лишь одно тело. Тело лежало на спине с запрокинутой головой, неподвижное, бездыханное. Стражники посветили в камеру. Дипльд не сдержал любопытства. Заглянул. Что там стало с сепатом? Осталась сломанная рука, разбитое лицо, смятый кодык, остекленевшие глаза. Глаз один, другой выдавлен. Кровь на полу спёкшися, смешавшись с грязью. Много крови, сразу видно, лежит мертвец. Осторожные тюремщики, однако, не удовлетворились поверхностным осмотром. Факельный огонь коснулся гуллых пяток убитого, забитого, затоптанного. Пятки, разумеется, не дёрнулись. Сипатов, разумеется, не вскрикнул. Аплемя всё лизало, и лизало грязную толстую кожу на подошве ног. Кожа набухала пузырями, лопалась, трескалась. Запах горелой человечины становился непереносимым. Дипольду показалось, что Сипатова проверяли дольше других. Ну как же, как же? Мятежник Страптивец. С такими всегда нужно держать ухо востро. Проверили, убедили, что умер, что не своей смертью, что цел, насколько это возможно, что не ни надкушен нистерзан ни зубами оgladавшихся камерников. Труп вытащили. А клетку? Стоп, а это ещё что такое? Бородатый стражник в саладе недоумённо уставился на обглоданную до снежной белизны кость. на баранью лопатку из туйснеди, что была брошена дипо льду, а после выпихнута фальцграфом в соседнюю камеру. Клетку не закрыли. Откуда? Начальник стражи безбоездно вступил за пару камеры. Впрочем, опасаться ему сейчас нечего. С десяток алебард всунутых в открытую дверь и между прутьев клетки отградили его честакулы наконечников и лезвий. Факельщики угрожающе подняли огни и мечи. Я спрашиваю, откуда это? В углусе стража звенела сталь. Где вы взяли мясо скоты? Да, бородач со шрамом скотов не боялся. Несколько, а вот узники были перепуганы не на шутку. Узники дрожали, как бараны перед волком, ворвавшимся в овчарню, но ответить не решались. То ли потеряли дар речи от страха, то ли не желали нарушать запрета на разговоры. Покуда клетка открыта, начальник стражи вырвал у подчинённых факел и ткнул огнём в ближайшую голову, в затылок, вжатый в тущее плечи. "Отвечай!" Грязная, жирная и колтунистая грива заключённого не вспыхнула порохом. Как вспыхнул бы, наверное, чистый волос, но треск вуль и опять запах палёного. А-а-а! Обажённый генерал, сбивая руками с головы искры и жидкую смоль, говоря: "Потребовал тюремщик, ударил факелом ещё раз наотмашь, искры смоляные брызги разлетелись по всей камере, попали в клетку дипо льда. А-а! Дрожащие пальцы допрашиваемого уже указывал на пальцграфа, из уст обезумевшего человека посыпалось часто избивчиво: Он, это он, всё он. Он бросил сюда, сам дал еду нам. На недавнего благодетеля доносили как на ненавистного врага. Он шлем салат повернулся к дипо льду. Факел качнулся в сторону разделительной решётки. Поднятый визор не закрывал лица берландского воина, и фольсграф встретился взглядом со злым прищуром стражника. Вакельное пламя горело между ними. А в глазах Чуримщика тут же блеск, что и на отточенном лезвие его клинка. На миг дельду показалось, что вот сейчас, в эту самую минуту всё и кончится. Приказ бредача, удара либарда через решётку и трубгинского фальцграфа выблок тут заскованные ноги вслед за изувеченным телом Сепатова. Но нет, ничего подобного не случилось. Пока ты скорее удивлён, на чем недоволен процедил тюремщик. Дал им. Я спокойно с достоинством ответил Дипльд. Я не пёс, чтобы есть с пола. Пусть так жрёт тот, кто к этому приучен. Начальник стражи скривился, отвернулся, быстро вышел из клетки, бросил на ходу остальным: "За работу". Хлопнула дверь. лезгнул замок. Следующие четверть часа тюремщики вытаскивали из подземелья мёртвых узников. Живые, казалось, их больше не интересовали. Только в этом мире не всегда верно то, что кажется.